Глава 52 Домой я вернулась в прекрасном настроении. Анатолий довез меня до крыльца, помог выйти из двуколки и поцеловал. Заверил меня, что завтра утром лично займется приготовлением к благотворительному приему. Мне только следует организовать фуршет и шоколадные лакомства, которыми мы будем подчивать гостей. Он сделает все остальное. Торопливо войдя в дом, я жаждала поскорее увидеть Лизу. Купила ей небольшой подарок. плюшевого белого мишку, и хотела поужинать в ее компании. Но когда вошла в парадную, едва не свалилась с ног, запнувшись о большую коробку. Какие-то коробки, тюки, сундуки и шляпные картонки были навалены по всей парадной. Одна из горничных с усилием запихивала в корзину какое-то трепье, а двое слуг в этот момент пытались вытащить большой сундук из дверей гостиной. Старый дворецкий аники недовольно ворчал и твердил, что все это барахло не влезет в телегу. Среди этого хаоса стояла Елена, как обычно разряженная в пух и прах. В ярком декольтированном платье, пурпурно-розового оттенка и меховой дорогой накидке. Кокетливая белая шляпка венчала ее светловолосую головку. Я усмехнулась. Вроде бы она уезжала на жительство в коморку в обувной лавке, а разрядилась, как на бал в царский дворец. Да и у крыльца стояла простая телега, запряженная одной лошадью. Карету я и запретила брать. «Она что, в этих рюшах и шелки на телегу полезет?» «Хотя, да, сестрица могла такое устроить. Она даже в деревне будет носить бриллианты, она же изысканная дама». «А такое возвышенное самомнение самой себе не пропьешь. Я машинально отдала шляпку и меховой редингот старому Аникию. «Ты, наконец, собралась?» – задала я вопрос Елене, проходя дальше и критично оглядывая коробки и вещи. «Да, и не надейся, что я оставлю что-то из своего». «Твоего?» Удивилась я, не понимая, о чем она. Естественно, ее тряпки и побрякушки мне были ни к чему. Елена в ответ фыркнула и громко велела двум слугам. «Этот сразу выносите наружу, грузите в телегу!» Мужчины кивнули и потащили большой сундук, вынесенный из гостиной ко входным дверям. Ко мне же быстро подскочила Аники и шепнул на ухо. «Барышня, не позволяйте ей сервис фарфоровый с мадоннами итальянскими увести. Его еще ваша матушка, царствие ей небесное, поштучно покупала. Дюже дорогой он. Там почти двести предметов». Я тут же смекнула, о чем говорит дворецкий, быстро окликнула слуг. «А ну, постойте!» Я проворно приблизилась к мужчинам, тащившим сундук. Они вмиг остановились, и я велела. «На пол поставьте!» «В чем дело?» – вскричала Елена, тут же подскакивая к нам. «Это мои книги!» Но я уже открыла сундук. Действительно, в нем лежал белоснежный сервиз с гравюрами итальянских мастеров, расписанный полуобнаженными девами и мадоннами. Тарелки и салатники были переложены тряпицами и бумагой. Какая нахалка! И еще врет, что книги. Этот позолоченный фарфоровый сервиз наверняка стоил, как пара породистых лошадей. Сервис матушки?» — обратилась я к сестре. «Разве по завещанию тебе он положен? По-моему, нет». «У тебя их три!» — возмутилась Елена. «Что, тебе жаль для сестры одного сервиза?» «Для сестры не жалко было бы, но ты лживая изменится, и потому немедленно несите сундук обратно в столовую», — приказала я. Слуги мужчины кивнули и, закрыв крышку, потащили тяжеленный сундук обратно, ворча о том, что эти бабы не знают, что им надо. «Гадина», — прошипела одними губами Елена. «Я тут же обернулась». «Гадина, значит?» «Ну, держись, тощая вобла». «Наверное, надо проверить все здесь», — заявила я подбоченясь. «А то еще что утащишь? Пойди, и мои платья прихватила. А некий, позови, пожалуйста, еще слуг. Мне нужны помощники». Он убежал, скликая слуг. Я проворно подошла к первой же коробке и раскрыла ее. Там лежали новые скатерти и серебряные подсвечники. «Так, это унести обратно в кладовую», — велела я горничной, которая хлопала недоуменно глазами. Но тут же исполнила мой приказ, схватив коробку в руки. «Это мое!» — заверещала Елена, хватая горничную за руку. «Ступай, куда я велела, Фёкла!» – прикрикнула я на горничную. И та, вырвав руку из цепких пальцев Елены, поспешила вперед. Я же уже следовала дальше, открывала тюки и коробки и осматривала все. «Так, книги, белье, это забирай», – цедила я сквозь зубы. Было невообразимо мерзко проверять, что она увозит, но приходилось рыться во всем этом, чтобы наглая девица не вынесла полдома. Я обнаружила целых три сундука белых свечей, которые стоили по рублю за две штуки. Серебряные столовые приборы, три хрустальные люстры и другие вещи, никакого отношения к Елене не имевшие. Даже пять картин, снятые со стен спален. Это было просто возмутительно. Эта нахалка, видимо, все это вознамерилась продать, потому что в обувной лавке это точно негде было хранить. Я велела слугам все нести обратно. Елена истерила, хватала слуг за руки и требовала оставить ей ее вещи. Если честно, мне было не жаль всех этих вещей. Я бы с вдовесок отдала, но только не этой змее. Я пошла на принцип. За все в жизни надо платить, и Елена заплатит. За все слезы и унижения Маши. Ведь эта поганка ни на минуту не раскаялась в своих гнусных поступках, даже сейчас. В общем, я оставила сестрице только ее наряды, драгоценности, книги, две коробки с ее личными бумагами, а также небольшую коробку с серебряной утварью и полусотни свечей. Даже чайный сервис на 12 персон позволила ей умыкнуть, сделав вид, что не заметила ту коробку. У входа стояло еще две похожие небольшие коробки. Заглянув в одну из них, я увидела там письма и письменные принадлежности. А вторая была битком набита табакерками, инкрустированные золотом и драгоценными камнями, с пейзажными картинами, и малями и изысканной чеканкой. Некоторые были полностью серебряные. Это было достояние покойного батюшки. Насколько я была осведомлена, батюшка очень любил табакерки и коллекционировал их. Оттого каждая из этих вещиц была целым произведением искусства. И Елена решила нагло присвоить их себе. Она точно все продаст. Мне же эти три дюжины табакерок были дороги, как память об отце. Ведь до сегодня они стояли в его кабинете в специальном серванте, как коллекция. «У тебя вообще совесть есть, Елена? Собралась продать память о батюшке?» – возмутилась я. К этому времени все ее оставшееся барахло уже вынесли и погрузили в телегу. А Елена злобно воскликнула, подходя к двери. «Сама ты дура зажравшаяся! Не нужны мне эти табакерки! Раз так, то забирай последнюю свою коробку с письмами и проваливай. Я голодна, а ты никак не уедешь». «Мамочка, ты вернулась?» – раздался голосок Лизы с лестницы. Я отошла от коробок и направилась к дочери. «Тетя Елена сейчас уедет, и мы будем ужинать». Поцеловав дочь, я услышала возню у входа, обернулась. Елена схватила коробку с письмами и уже выскочила, словно ошпаренная на улицу. Дворецкий быстро захлопнул за ней дверь. Я облегченно вздохнула, свалила змеище. «Аники, пожалуйста, вели накрывать на стол?» Попросила я, беря дочку за руку. «Док накрыто давно, вас только ожидали, барышня». «Прекрасно, вели подавать, я только руки сполосну». «Слушаюсь, барышня». «Пойдем в гостиную, зайчонок», — обратилась я к дочери. «Смотри, какого я тебе мишку принесла». Бросив невольный взгляд на последнюю коробку с табакерками, сиротливо оставшуюся у дверей, я приказала. «Отнеси эту коробку в кабинет, я потом расставлю табакерки обратно в сервант». Дворецкий понятливо закивал и пошел кликать кухарку, чтобы подавала ужин. Оставив дочку в гостиной с медведем, я быстро направилась в спальню, собираясь вымыть руки и снять теплые ботиночки.